Глава шестая. Ссора со жрецами. Вдруг люди расступились. Из-под вышли Граничар с темноволосым сухощавым человеком в высокой светлой шапке-колпаке и парой гридней. Этот человек Ольге был известен. Лихаимец Жидин и Ягуда из Казар. Она видела его на мытнице у Адуна. И Граничар, и его спутник опасливо огляделись явно намереваясь скорее пройти мимо жрецов. Однако не тут-то было. Избора, вопреки своему почтенному возрасту, обладал, вероятно, орлиным зрением. Он углядел Хазарина и в гневе обрушился на предславу. «Что я вижу, сестра князя? казарского ходатая в княжеской скотнице?» «Едва твой брат отвратился от мысли посадить на престол безродную хазарку, и вот уже ты стезаешься с ним в неразумении, путаешься с этим лукавым народом. Ты жестоко огорчила меня, чада. Наверное, когда-то голос из Боры был подобен громовым раскатам, сопровождающим явление его бога-покровителя. Но ныне, хотя и звучал громко, Напоминал неприятное карканье ворона. «Не гневайся, отец. То лишь торговые дела». Поспешила оправдаться предслава. «Торговые дела», — возмутился Избора. «Будто тебе неведомо, как часто деяния, называемые торговыми, завершаются беззаконием. Будто не имели мы перед глазами недостойных примеров подобного. Подойди ко мне, Жидин». «Нет, нет, отец. Прошу, не трать слов и времени на неверного пса. Пусть он уйдет. Я обещаю, его нога более никогда не ступит на землю княжеского терема. Пусть себе сидит под горой с прочими такими же убогими червями». Предслава, не смущаясь, унизила и Ягуду. Впрочем, не похоже было, чтобы тот обиделся. Предслава решительно замахала рукой призывая и Ягуду и Гритни скорее скрыться с глаз. «Ты уже обещала мне отучить свою братаницу от почитания греческого бога. Однако она, как мне сказали, вместе с болгарыней на днях посещала нечестивое святилище Христа». Избора пленул себе под ноги. «Цена твоим обещаниям ничтожна!» «Я говорила с Ефандрой, но она не вняла мне». «Как я могу запретить братанице то, что позволяет ей родной отец?» «Не лукавь, дочь моя. Мне ведомо, что то, чего ты желаешь истинно горячо, всегда исполняется». Молвил из Бора недовольна, но уже спокойнее. Сметение предславы и ее раскаяние были им восприняты одобрительно. «Всему есть пределы. Тебе же ведомо о том, отец». Сбивчиво объяснялась Предслава. Такой взволнованной Ольга ее еще ни разу не видела. «Позволь почтить тебя и твоего Бога скромными дарами. Для нас великая честь, что ты пришел за ними самолично. Не передать словами, как я рада видеть тебя в здравии, да продлит перун твои годы». «Граничар!» Голос Предславы взвился. «Быстро ступай в скотницу и принеси дары для нашего почтенного гостя». Быть может, ты пройдешь со мной в трапезную и угостишься яствами, отец? В трапезную! Успокоившийся было Волх взъярился вновь. Клянешься в верности исконному Богу и греческим словом называешь святое место вкушения пищи, данной нам богами. Ты вся во власти тлетворной наземной блазни, Несчастная! Прости меня, отец! Смиренно отвечала предслава. «И позволь мне даровать святилище Перуны проклятых нечестивцев для священного заклания!» Ольга не услышала ответа жреца, потому что милица склонилась к ней и прошептала на ухо. «Нам лучше уйти, княгиня». Заметив, что обе ее спутницы были крайне взволнованы происходящим, Ольга кивнула. Но едва они с боярынями развернулись и пошли прочь, как тут же им в спину полетел звонкий окрик предславы. «Милица, остановись!» «Я слушаю тебя, госпожа». Болгара непокорно повернулась к предславе. «Сейчас же приведи сюда Ефандру, и Исферку», так предслава назвала Исферию. «Она верно, вместе с наследницей, раз я вижу здесь методию. Почтенные сбора изволят говорить с девами». И милица, и методия застыли на месте, словно изваяния Ольга чувствовала. Происходит нечто неприятное для обеих, но не знала, как вмешаться. Пока она раздумывала, предслава повторила свой приказ. «Ты не расслышала, что я велела милиться? Выполняй! Иначе я пошлю гридня!» «Расслышала, светлая госпожа. Сейчас выполню». С трудом вымолвила наставница Ефандры и, тяжело вздохнув, отправилась за девушками. «Прошу тебя, отец, наставь братаницу сам, прими дары и позволь мне удалиться». Негромко просила предслава. Граничар меж тем вынес из сокровищницы деревянный сундучок и вручил его одному из жрецов-телохранителей. Помогавший Тюну Гридень, передал другому жрецу туго набитый заплечный мешок. «Ступай, дочь моя», — позволил Избора. «Я жду тебя на капище, дабы с твоей помощью умиротворить громовержца очистительной жертвой. Сделаю, как велишь, отец». Предслава поклонилась волхву в пояс, взяла его руку, поцеловала и, скользнув коротким взглядом по подошедшим ефандре, Милица и сферии спешно удалилась. Узор Верховного Жреца обратился к испуганному лицу Ефандры. Подойди ко мне, чада Мне сказали, что ты продолжаешь посещать нечестивое святилище. Это так? Не вздумай мне лгать. Да, многонорочитый жрец. На прошлой седмице я была в храме святого Илии. Называй меня дед из Бora Чада. Да, дед из Разве ты не ведаешь, что поклоняясь заморским кумирам, ты заживо гниешь Чада? Мне говорили об этом. Но моя матушка была крещенная дед из Она крестила и меня, и завещала мне следовать ее вере. Всем нам свойственно заблуждаться Чада. Твоя матушка умерла, прожив чуть более трех десятков лет. Накануне смерти она тяжко мучилась, и ее бог не облегчил ее страдания. Я же столько десятков живу, что и не сосчитать. Кто из нас имеет большее право судить о том, что в этом мире верно, а что есть блазнь? «Наверное, ты, дед из Бора». Неуверенно ответила Ефандра. «Хорошо, что ты понимаешь это Чадо. И раз так, обещай мне более не переступать порог нечестивого места». «Ты не имеешь принуждать нас к этому, жрец!» Взволнованно воскликнула милица. «Не смеешь запрещать то, что позволил нам сам князь Игорь!» «Себе я ничего не запрещаю, глупая ты жена!» Презрительно отозвался из Бора. «Ты можешь и дальше губить и свою жалкую жизнь, и свое посмертие. Но дитя не должно страдать». «Она не страдала, жрец, пока не явился ты!» Вдруг дерзко сказала Исферия. «А ты, сквернавица, молчать должна!» Рявкнула сбора. «Не поднимать глаз и не разгибать колен, отмаливая прегрешение твоего предателя отца и отступника деда». «Этого змеева сына!» «Мой отец предатель, но мой дед не змеев сын! Он был отважным воином и знаменитым правителем, и его звали вещим из-за великого дара!» «Дар твоего предка не спас ни его самого, ни его людей от божьего гнева! Слишком много он возомнил о себе!» «Люди славят его в песнях, а тебе же, долгожитель!» Вспомнят лишь из-за твоей лютой ненависти к нему. Еще одно слово, и ты будешь проклята, дрянь! Испуганная методия схватила ее сферию за руку, с неожиданной силой притянула ее к себе и заключила в объятья, как щитом закрывая дочь материнской любовью от дурного глаза и скверного слова. Теперь уже Ольга не могла не вмешаться. Не смей оскорблять ближнец князя, старец! И немедленно покинь княжеские хоромы!» «Ты кто такая?» Надменно осведомился Избора, перив в Ольгу испытывающий взгляд. Он долго смотрел ей в лицо, а она, не чувствуя ни страха, ни почтения, не отводила взора и молчала, не спеша отвечать на его неучтивый вопрос. И вдруг с волхвом что-то случилось. В его изучающих суровых глазах мелькнуло смятение. скрученные пальцы судорожно сжали посох, а левая рука непроизвольно потянулась к сердцу. «Кто ты такая? Кто?» прохрипел он, и его лицо перекосилось от ужаса. «Ольгой меня кличут. Княгиня я киевская». «Ольга?» — прошептал старец и теперь его бледное лицо покраснело. «Ольга! Ольга!» — повторял он, словно не веря своим ушам. «Сгинь! Сгинь!» Он принялся отворить рукой охранительные знаки и бормотать какие-то слова, будто гнал прочь призрака. Напуганный одним лишь звуком ее имени, он, похоже, даже не услышал или не понял, что Ольга — новая княгиня. «Чую поганую кровь отступника! Чую! Эта девка тоже нечистая!» «Не девка я, а княгиня, князю твоему Игорю, супруга», — повторила Ольга. «Верно, господине, негромко подтвердил один из охранителей старца. «Это княгиня наша нынешняя, дочь правителя Плескова. Острогляд ее с князем сочетал, пока мест их ворал». «Ошибся ты, видно, господине. «Алена из Плескова есть Ольга?» С изумлением воскликнул из Избора, осознав, что перед ним не призрак, а живая женщина. Но успокаиваться он и не думал. Его первоначальный безмерный испуг уступил место столь же безмерной злобе. «Как посмели! Как допустили! Схватите ее немедля! Светелище отволоките! Сопровождавшие его дюжие жрецы-охранители Мешкали, не решаясь поднять руку на ту, которую Острогляд пару месяцев назад соединил с князем. Ученики не привыкли не покоряться своему господину и наставнику и боялись могущественного волхва. Но многие из них, как и большинство киян, считали престарелого и сбору, давно выжившим из ума. Эта мысль ныне явственно читалась в растерянных взглядах молодых жрецов. Они не понимали, в чем крамола. Требование схватить княгиню лишь из-за сходства её имени с именем давно почившего правителя Киева, которого они и в глаза-то никогда не видели, казалось совершенным безумством. «Оглохли никак! Исполняйте, что велено! Иначе Проклено! И Избора стукнул посохом, и двое из его охранителей нерешительно двинулись к Ольге. Протянули к ней руки, испуганно звизгнула и отшатнулась от своей госпожи Любава. сферия же, напротив, вырвавшись из материнских объятий, приблизилась к Ольге и стала у нее за спиной. Теремные охранники, посчитавшие долгом вмешаться, подбежали к княгине, но меча обнажить не решились. Тоже опасались проклятия могущественного старца. Жрецы, окружавшие сбору, Схватились за рукояти оружия. Еще немного, и столкновение продолжилось бы кровопролитием. Как вдруг со стороны ворот послышался стук копыт, и во двор княжеских хором въехал небольшой отряд. Возглавлял его сам князь Киевский. Беснующийся старец не заметил его или не придал тому значения. Но жрецы, намеревавшиеся схватить Ольгу за руки, узрели князя, и дружно замерли на месте. Игорь с высоты верхового коня рассмотрел происходящее и, спешившись, быстро подошел. Сопровождавшие его мужи последовали за князем и встали за его спиной. Среди них был Свинильт, Ивар, старший сын Асмуда и еще несколько незнакомых Ольги Гридней. «Что тут происходит?» — грозно спросил князь, обратившись к охране терема. «Княгиня вступила из-за твою дочь и братаницу, князь, а Волф из Бора велел схватить княгиню», — доложил молодой охранник по имени Ваюта. «Объяснись, жрец!» Игорь хмуро возрился на старца. «Мало тебе щадить внучку проклятого отступника! Ты еще и жены взял его кровь! Она еще хуже хазарки!» Проскрипел натреснутый голос из сборы а крючковатый старческий палец, обличающий, указал сперва на Исферию, а затем на Ольгу. «Моя братаница слишком ценна для того, чтобы я придал ее в твои руки. Я уже не раз объяснял тебе это. А моя супруга — дочь правителя Плескова и не связана родством с вещем». «Разве ты не знаешь, князь, как часто поганое семя, посеянное в чрево жены...» не имеет ничего общего с супругом матери нечестивого дитя и с отцом, признавшим дитя своим. Я чую в ней поганую кровь, и она зовется его родовым именем. Тебе что-то ведомо о том, что речет волк, княгиня?» Игорь пристально взглянул на Ольгу. «Нет, князь, мне ничего не ведомо, кроме того, что моим отцом по крови был Эймунд, сын Лава из Ладоги» а Яромир стал моим отцом названным. Чтобы не выдать свой испуг и замешательство, Ольга спешно опустила глаза. Она кожей почувствовала в этот миг зародившееся в уме супруга подозрения. Игорь верно подумал сейчас о том, кто была Ольгина мать, и вспомнил, что не он один желал взять себе на ложе красавицу Вельду. Имелся у Вельды и другой нарочитый поклонник, сын самого вещего. И вот к этому доброму молодцу сыну всемогущего князя воеводы, Ольгина мать вполне могла быть более благосклонна, чем к нему, признанному наследнику Киевского престола. Нужно было лишь посчитать срок, который прошел с отъезда Вильды из Киева до Ольгиного рождения. Князь, конечно, не мог помнить точную годину тех отдаленных событий, и месяца Ольгиного рождения он не знал, но ему ничего не стоило выяснить все это при желании. Тех, кто мог бы подтвердить правильность подобных подозрений, уже не было в живых. А значит, решение, принять на веру обвинение жреца или не принять, полностью зависело от князя. Но на что она, ныне находящаяся у супруга в немилости, может рассчитывать? Пожелай ее супруг, и она тотчас будет признана внучкой проклятого волхвами князя-отступника и дочерью беглого изменника. А там уж закон, хоть людской, хоть божеский, позволит князю сотворить с неугодной женой все то, что он посчитает нужным, даже и отдать ее жрецам для умиротворяющей жертвы. Эти мысли вихрем пронеслись в Ольгиной голове, и душа ее заледенела от ужаса. Позволь мне сказать, князь, я, кажется, знаю, от отчего досточтимый жрец учуял вещую кровь в жилах княгине. Услышала Ольга голос свинельда. Она вскинула на воеводу глаза. Ее сердце учащённо забилось. Если этот хитрый и расчётливый человек, связанный с невзлюбившей ее заловкой, примет сейчас сторону жреца, она погибла. «Говори, воевода. Прошлую зиму, как тебе известно, князь, я провел в Ладоге и часто толковал с Ладошким Хёвдингом, Сигфридом Алафсоном кровным дядькой нашей княгини. Так вот, упомянутый воевода очень гордится своим родством с вещим, утверждая, что его бабка приходилась двоюродной сестрой матери Олега, варяжской наложницы тогдашнего ладожского правителя. Так что в княгине действительно имеется общая с вещим кровь. Священный старец не ошибся, промолвил Свинельд, почтительно склонив голову в сторону изборы но при этом, как показалось Ольге, усмехнулся. А имя — то не знак рода, а дань уважения детей Олову тому, кого они почитали великим воителем. Своего сына Сигфрид тоже звал Хельг, что на свейский лад означает «священный», то есть «вещий», и созвучно с именем Ольг, Олег. Вот как! Лицо Игоря заметно расслабилось. И Ольга поняла, что ее супруг обрадован этим оглашенным воеводой обстоятельствам. Значит, князь не желал пользоваться удачным поводом, чтобы избавиться от нее. «Ты слышал, жрец?» — спросил Игорь почти торжествующе. «Вещая кровь у него была не от матери!» — разъяренно воскликнула сбора. «От кого же? От отца? У Вещева и моей матери отец был един. Ты не забыл о том, жрец?» Значит, та кровь течет и во мне. Значит, ты и меня ненавидишь. Так избора. сбора. Неладожский наместник был его отцом. Он — змеиное семя. Ты, верно, из ума выжил, жрец. А твоя ненависть к вещиму перешла всякие рубежи, — постановил князь. Я в здравии и ни о чем не позабыл. А вот ты, верно, многое позабыл. «Христианское поветрие заражает людские умы, а ты позволяешь своей дочери посещать проклятое святилище и бережешь кровь того, кто избавился бы от тебя в единый миг, была бы его воля». «Тебе никогда не была ведома его воля, жрец. Мой отец доверял вещь ему, потому и предал меня в его руки. Потому что связал его клятвой, которую не разорвать. Это ты забыл, кто был послухом той клятвы». И кто охранял тебя все эти годы от злокозненных врагов, выкорчевывая побеги проклятого семени? Не место и не время говорить о том, старик. Ступай к себе и занимайся своим делом. Кого щадить и миловать, и кому что позволять, то мне решать, а не тебе. Я уже давно не дитя. Зря ты гонишь меня, князь. Зря. Однажды ты пожалеешь об этом. Пойдемте, братья. «Прочь от тех, кто закрыл глаза и заткнул себе уши, желая пребывать в сладостном неведении. Жреца окружили избору. Старик стухнул посохом, словно подытожив все сказанное, и повернулся, намереваясь удалиться. «А эти двое, дерзнувшие дотронуться до княгини, останутся здесь. Никто не смеет покушаться на принадлежащее князю!» Негромко добавил Игорь и кивнул своим гриднем, повелевая задержать провинившихся жрецов, что и было спешно выполнено. Жрецы тут же вновь схватились за оружие и загородили Избору, готовые по его знаку вступить в схватку за своих братьев. В ответ стоявший рядом с Игорем Свинельт стремительно достал меч из ножен. Его клинок, поймав солнечный луч, сверкнул, будто молния в руках самого Перуна. След за воеводой Ивар и прочие гридни обнажили мечи. Оценив силу столь грозных соперников, Избора остерегающе положил руку на плечо ближайшего из своих охранителей. Я сказал тебе: ступай! С нажимом повторил князь. Избора некоторое время буравил князя взглядом, но Игорь, не желая вступать с волхвом в немой поединок, отвел глаза. «Только глупцы теряют ум из-за нечестивых жёнок!» С презрением сказала Избора. Развернувшись, он махнул рукой, призывая людей, и жреческий отряд покинул княжеский двор. «Князь, благодарю тебя за то, что вступился за мою бедную дочь!» Взволнованно промолвила Методия и всхлипнула. Она подошла к Игорю, опустилась на колени возле его ног и, не смущаясь, расплакалась. Немного поразмыслив, и сферия присоединилась к матери. Да хранит себя бог, княже! пробормотала милица и последовала примеру другинь. Любава бухнулась на колени там же, где стояла, и заревела, и прочие чернавки вслед за ней. Ефандра кинулась в объятия к отцу. Среди всех присутствующих жен и дев, одна лишь Ольга осталась стоять недвижимо. «Ну же, славницы, поднимитесь!» — ласково молвил князь. Столь бурная женская признательность явно ему льстила. «И будет рыдать, уймите слезы, а то еще терем не затопите. Княгинюшка моя...» — он перевел взгляд на Ольгу. «Ты что, притихла? Не радуешься разве своему избавлению?» «Радуюсь, князь. Ужас перед гневом священного старца верно сковал меня». Трудом вымолвила Ольга и опустила глаза. «Нечего более страшиться. Недоразумение разрешилось. Подойди да же ко мне. Я утешу тебя». Сжав руки в кулаки так, что ногти впились ей в ладони, Ольга приблизилась к мужу. Он обхватил ее за плечи свободной рукой. Другой он обнимал дочь и поцеловал по-отечески, в лоб. Затем слегка отстранил и полным участием взором оглядел. Даже брови слегка нахмурил. Сама заботливость. Пожелтевший синяк на ее виске. Взор державного супруга, впрочем, ловко обошел. «Как ты себя чувствуешь? Прошла ли твоя хворь?» — спросил он. «Хорошо, князь. Твоими помыслами хранимо», — ровно ответила Ольга. «Отрадно слышать». «И молвишь верно. от тебе лишь мои помыслы и были». «И тревоги», — усмехнулся князь. «Эта тревога, видно, столь вовремя и привела меня ныне. Не иначе». Князь намекал Ольге на то, что ей, подобно прочим женам и девам, пристало изъявить ему признательность. Вероятно, он считал разрешённое его волей недоразумение весьма удачным поводом, чтобы позабыть былые разногласия. Всё-таки допускал право Ольге обижаться в глубине души признавая, что чересчур наказал супругу, и теперь был очень доволен тем, что у Ольги не осталось возможности длить обиду. «Благодарю, княже, за твоё своевременное появление и справедливое решение», — сказала Ольга ожидаемые супругом слова безо всякого выражения, подумав о том, что если бы не вмешательство свинельда, еще неизвестно, — Каким бы случилось это разрешение? Князь всегда справедлив. И когда казнит, и когда милует. Разве не так, моя прекраса? Так. А чтобы отвлечь вас, мои дорогие ближницы, от печальных мыслей, расскажу вам о добрых вестях из Смоленска, которые принес нам воевода Свенельд. Ольга, пользуясь тем, что супруг оставил ее своим вниманием, отыскала глазами воеводу, отошедшего в сторону, дабы не мешать князю принимать признательность взволнованных родственниц, и дождалась, пока он посмотрит в ответ. Не решившись ни кивнуть ему, не улыбнуться, она одним взглядом попыталась выразить свою благодарность. По глазам воеводы и тени улыбки, мелькнувшей на его лице, она поняла, что свинель достолковала ее намерение верно. Владислав принял все наши условия и даже более», — продолжал повествовать князь. «Твой жених и сферия сам бы желал к тебе приехать. Так что скоро свидишься с суженым». «А невеста для брата Игоря, батюшка, тоже прибудет. А братец Олег?» «Братец твой вернулся, но сейчас уже на пути к косошским гостям в Печерск. Мне тоже придется нынче отбыть», — молвил князь. Задумчиво поглядев на Ольгу. Ольги Ольгины ладони вновь сжались в кулаки, а плечи под его рукой окаменили. Она с трудом сдерживалась, чтобы не скинуть князя в удлань. «А что же смоленские гости, князь?» — взволнованно спросила Методия. «Ладьи их чуть задержались в пути. В любячи гостят, у карыня. Не более чем через две седмицы прибудут. И то к лучшему» как раз к отъезду косожских гостей. Десница Асмутова и вода свинель встретят их. «Благодарю, князь, за подробное разъяснение». Методия склонила голову. «Ну что ты, невестка, для сердца услада порадовать своих родных благими вестями». Князь молвил добрые слова, но с усмешкой. «А ты, княгинюшка, что-то все же бледна и печально. Последствия недуга и переживания. «Съезди, навести свое имение. Развейся, тебя же то всегда радует». Ольга недоверчиво посмотрела на князя, пытаясь понять, что таится за этим внезапным великодушием и не является ли оно скрытой насмешкой, но лицо князя было непроницаемо. «Благодарю, князь». Ольга, как и методия до этого, слегка склонила голову. «Не запамятуй, прошу, сообщить о том страже терема». «Не запамятуй, прекраса моя, не волнуйся», — произнес князь негромко. «Что же, дорогие мои ближницы, как ни прискорбно, должен я покинуть вас. Но через седмицу или две мы не усвидимся, так что не печальтесь». Игорь развернулся. И так же, как и граничар с жидом, и волх из сбора незадолго до этого, направился к скотнице-казне. Граничар со связкой ключей в руках все еще стоял рядом с заветным и ныне столь востребованным чуланом. Князь приехал, чтобы выбрать дары для ожидаемых смоленских гостей и передать их сыне